Глава пятая. От Тундины до Лебединого озера. Вскоре по приезде в Москву Чайковский познакомился с Константином Николаевичем Делазари, более известным под сценическим псевдонимом Константинов. Знакомство произошло в квартире Николая Рубинштейна, с которым Делазари связывали не только деловые, тот то пению пению Делазари, но и приятельские отношения. Надо сказать, что в Петербурге, несмотря на всю свою любовь к театру, Петр Ильич так и не обзавелся широким кругом знакомств в театральном мире. А в Москве это произошло практически сразу, благодаря тесному общению с Рубинштейном и частым посещением артистического клуба. Де Лазари был, если можно так выразиться, артистом широкого профиля, Он пел как в опере, так и в оперетте, играл на сцене, а также исполнял романсы, аккомпанируя себе на гитаре. Певец он был третьестепенный, актер еще того ниже, а вместе с тем в нем крылся талант колоссальный, к сожалению, совершенно недоступный оценке массы, но доставивший ему большую популярность в интимных кружках. Талант этот заключался в умении изображать разных лиц знаменитых, и незнаменитых, с таким совершенством, что в его воспроизведении данное лицо являлось не только живым, при известном случае, но он мог продолжать рассуждать в его тоне на бесконечные лады, ставить его целиком перед вами. Он не то что схватывал отдельные черты какой-нибудь личности, но перевоплощался в нее и мог по желанию говорить с вами то, как «Шумский», то как Островский, то как Живакини, то как Самойлов, целыми часами, никогда не сбивая с тона и говоря именно то, что должны были бы сказать эти люди при данном положении. Сергей Васильевич Шумский. Настоящая фамилия Чесноков. 1820-1878. Драматический актер, считавшийся одним из лучших в свое время. Василий Игнатьевич Живакине. 1807-1874. Знаменитый комик, актер Малого театра. Василий Васильевич Самойлов. 1812-1887. Драматический актер, представитель известной актерской семьи Самойловых. Но, кроме этого дара, было нечто еще, что нравилось Петру Ильичу в де Лазари». Во-первых, его неиссякаемая добродушие и веселость, а во-вторых, необыкновенная и очень тонкая наблюдательность в связи с яркой самобытностью юмора. Ничто так не веселило Петра Ильича, как его шутки и фантастические выдумки. С другой стороны, мало кто выказывал такую любовь к нему, готовность услужить чем можно – как де Лазари. Модест Ильич Чайковский. Жизнь Петра Ильича Чайковского. Константин Николаевич ввел Петра Ильича в семью Владимира Петровича Бегичева, занимавшего весьма значительную должность инспектора репертуара в дирекции Московских императорских театров, По сути, инспектор репертуара имел больше веса, чем директор театров, поскольку без его разрешения не могла быть осуществлена ни одна постановка, и карьеры артистов сильно зависели от него. Модест Ильич Характеризует Бегичева как человека, пользовавшегося большой популярностью, во-первых, как некогда знаменитый красавец и герой романтической хроники города, во-вторых, как балующийся искусством меценат-любитель из благородных, автор многих драматических произведений, кажется, в большинстве случаев заимствованных из иностранной литературы, и, в-третьих, как муж своей жены Марии Васильевны, рожденной Вердеревской, а по первому мужу Шиловской превосходной салонной певицы, восхищавшей в 40-х и 50-х годах Московское и Петербургское высшее общество. Пользовалась она также репутацией одной из самых чарующих женщин, и, подобно мужу, имела очень бурное прошлое, а также любовь к искусству, сблизившую ее со всем, что было выдающегося среди деятелей сценического и музыкального искусств. От первого брака у Марии Васильевны было двое сыновей Константин и Владимир, будущий граф. В апреле 1877 года Владимир Шиловский женился на графине Анне Алексеевне Васильевой, единственной дочери графа Алексея Владимировича Васильева. Чтобы не угас графский род Васильевых, по указу императора Александра II графский титул был дарован Шиловскому с правом именоваться графом Васильевым Шиловским. Первый стал соавтором Чайковского в написании либретта Евгения Онегина, а второй — частным учеником по композиции в какой-то мере другом, несмотря на 12-летнюю разницу в возрасте. Де Лазаре расписал ему, Чайковскому, как там весело, какой-то музыкальный дом, Что Рубинштейн там свой человек, что сам Бегичев, как инспектор репертуара, может быть ему со временем очень полезен. Что в семье есть очень талантливый мальчик, который, наверное, будет нуждаться в музыкальных уроках, и за него станут платить большие деньги. Константин Николаевич де Лазари. Воспоминания о Петре Ильиче Чайковском. Знакомство быстро переросло в дружбу, которая была не только приятной, но и выгодной. Бегичев принимал участие в судьбе первых сценических произведений Петра Ильича, вплоть до балета «Лебединое озеро», а Владимир Шиловский выступал в качестве мецената. Так, например, свою вторую заграничную поездку Чайковский летом 1868 года совершил по его приглашению и за его счет. Благодеяние было преподнесено в деликатном виде. Петр Ильич ехал по долгу службы в качестве учителя 16-летнего Володи. Первая поездка состоялась в июне-сентябре 1861 года, когда Петр Ильич в качестве переводчика и секретаря сопровождал знакомого своего отца инженера Писарева. В тот раз он посетил Берлин, Гамбург, Брюссель, Антверпен, Остенде, Лондон и Париж. Сначала радовался, я еду за границу. Ты можешь себе представить мой восторг? Особенно, когда примешь в соображение, что, как оказывается, путешествие мне почти ничего не будет стоить. Я буду что-то вроде секретаря, переводчика или Драгомана Писарева. Конечно, оно бы лучше и без исполнения этих обязанностей, но что ж делать? Путешествие это мне кажется каким-то соблазнительным, несбыточным сном. Из письма Петра Ильича Чайковского Александре Ильиничне Давыдовой Чайковской от 9-21 июня 1861 года. Потом сожалел. Что сказать тебе о моем заграничном путешествии? Лучше не говорить о нем. Если я в жизни сделал какую-нибудь колоссальную глупость, то это именно моя поездка. Ты помнишь Писарева? Представь себе, что под личиной той бономье, дружелюбия, французский, под впечатлением которой я считал его занятесанного, но доброго господина, скрываются самые мерзкие качества души. Я до сих пор не подозревал, что бывают на свете такие баснословно подлые личности. И теперь тебе нетрудно понять, каково мне было провести три месяца неразлучно с таким приятным сотоварищем прибавь к этому что я издержал денег больше чем следовало что ничего полезного я из этого путешествия не вынес и ты согласишься что я дурак впрочем не брони меня я поступил как ребенок и только а ты знаешь что лучшую мечтою моей жизни было путешествие за границу случай представился латентаионзе гранд». я закрыл глаза и решился соблазн был слишком велик французский Из письма Петра Ильича Чайковского Александре Ильиничне Давыдовой Чайковской от 23 октября-4 ноября 1861 года. В конце мая 1868 года Чайковский отправился в продолжительное путешествие по Европе в компании Владимира Шиловского, Бегичева и де Лазари. Бегичев был распорядителем припасенки, Петр Ильич – его учителем, А де Лазаре выступал в роли приятного во всех отношениях человека, создающего нужный фон для вояжа. Петр Ильич захватил с собой партитуру воевода, над которой работал в поездке. Нахлебничество его тяготило. «Ты уже верно знаешь, при каких обстоятельствах и с какой обстановкой я поехал за границу», – писал он сестре. «Обстановка эта в материальном отношении очень хороша. Я живу с людьми очень богатыми, притом хорошими и очень меня любящими. Меня немножко бесит мысль, что из всех лиц, которые были бы рады прожить со мной свободные три месяца, я избрал не тех, которых я больше люблю, а тех, кто богаче. Из письма Петра Ильича Чайковского Александре Ильиничне Давыдовой Чайковской от 20 июля 1 августа 1868 года. Проведя несколько дней в Германии, путешественники приехали в Париж, где прожили до середины августа. Задержка была вызвана непотребностью в обстоятельном знакомстве с французской столицей, а необходимостью показать Володю, страдавшего чехоткой какому-то знаменитому парижскому врачу. В том же письме Александре Ильинишне Чайковский выражает свое недовольство длительным пребыванием в Париже. «Нас держат здесь против воли но при этом радуется парижской дешевизне и великолепию местных театральных постановок. Заодно отмечает, что шумная парижская обстановка не способствует работе над оперой. Коллизия Петра Ильича заключалась в том, что, пребывая на родине, он мечтал о заграничных поездках. Но стоило ему только покинуть Россию, как его сразу же начинало тянуть обратно. У Бегичевых Чайковский познакомился с певицей Дезире Арто в Миру, Маргарит Жозефин Монтаней, ученицей знаменитой Полины Виардо. Полина Виардо, 1821-1910, знаменитая певица, вокальный педагог и композитор, возлюбленная Ивана Сергеевича Тургенева. Впрочем, давайте по порядку. Уроки мои идут очень успешно. И даже я пользуюсь необыкновенным сочувствием обучаемых мною москвитянок, которые вообще отличаются страстью и воспламенимостью, сообщал Петр Ильич братьям в феврале 1866 года. Московские музыкальные классы ужасали Чайковского обилием учащихся женщин, но в то же время он писал своей мачехе о надеждах пленить этих фей. Почти 26 лет, как-никак, пора бы уже и жениться. Мувка, о которой упоминалось выше, была увлечением мимолетным. А вот с Верой Давыдовой, сестрой мужа Александры Ильинишны, У Петра Ильича могло бы выйти что-то серьезное. Могло бы, да не вышло. Они познакомились в Гапселе летом 1867 года, когда братья Чайковские были вынуждены обходиться двумя обедами на троих. Там же в Гапселе Петр Ильич написал две пьесы для фортепиано «Песню без слов» и «Развалины замка». Вместе со скерцем, сочиненным еще во время учебы в консерватории, эти пьесы составили фортепианный цикл «Воспоминания о Гапселе», опус второй, посвященный Вере Васильевне Давыдовой. Романа как такового не было, да и быть не могло, как вы понимаете. Была иллюзия романа, в которой поверили Вера и Александра Ильинична, горячо одобрявшая выбор брата. «Тебе, может быть, рассказывала Вера, что мы, шутя, говорили с ней часто о каких-то наших будущих хуторах, где мы будем тихо доживать свой век», — пишет Петр Ильич своей милой Сашуре. «Что касается до меня, это совсем не шутка. Я действительно страстно привязался к этой мысли. Я мечтаю о какой-то блаженной, преисполненной тихих радостей жизни. И эту-то жизнь не могу себе иначе представить, как около тебя». И ты не сомневайся в том, что рано или поздно тебе придется уделить частичку твоих материнских забот на состарившегося и усталого братца. Ты, может быть, подумаешь, что подобного рода душевное состояние приводит человека к желанию жениться? Нет, милая моя будущая сожительница, мне лень заводить какие-то новые супружеские отношения. Лень стать во главе семейства, лень взять на свою ответственность судьбу жены и детей. Словом, брак для меня немыслим. Одно, что меня мучит и тревожит, это вера. Научи и наставь меня, что мне делать и как поступать в отношении ее. Я хорошо понимаю, чем бы это все должно было окончиться». «Но что прикажешь делать, если я чувствую, что я бы возненавидел ее, если бы вопрос о завершении наших отношений браком сделался серьезным?» Из письма Петра Ильича Чайковского Александре Ильиничне Давыдовой Чайковской от 16-28 апреля 1868 года. Чувства к Чайковскому у Веры Васильевны были, и, судя по всему, весьма глубокие. Обычно крах матримониальных надежд приводит к разрыву или же к резкому охлаждению отношений. Но Вера Васильевна повела себя наиблагороднейшим образом. Она стала добрым другом Петра Ильича и оставалась им на протяжении всей его жизни. Спустя годы Петр Ильич посвятит ей романс «Усни, печальный друг», написанный на слова Алексея Константиновича Толстого. «Усни, печальный друг». Уже с грядущей тьмой, Вечерний алый свет сливается все более. Блеящие стада вернулись домой, И улеглась пыль на опустелом поле. Да снидет ангел сна прекрасный крылат, И да перенесет тебя он в жизнь иную. И сдавна был он мне в печали друг и брат. Усни, мое дитя, к нему я не ревную. В 1871 году Вера Давыдова вышла замуж за контрадмирала Ивана Ивановича Бутакова, который был старше ее на 20 лет. Несмотря на наличие двоих сыновей, этот брак нельзя было назвать счастливым. Жена поступала так, как считала нужным, а муж с этим мирился, поскольку считал, что супруга принесла в себя в жертву, выйдя за человека, годившегося ей в отцы. Желающие узнать больше могут прочесть повесть Константина Станюковича «В море», в которой Вера Васильевна выведена под именем адмиральши Нины Марковны. В 1882 году Иван Иванович скоропостижно скончался в возрасте 60 лет. С Дезире Арто все сложилось иначе, ярче, эмоциональнее. «Еще немного, еще чуть-чуть, и дело могло бы дойти до венца». Но снова не дошло, хотя отцу Петр Ильич сообщал о предстоящей помолвке. Илья Петрович откликнулся на радостное известие с привычной своей экзальтированностью. Дезире, то есть желанная, непременно должна быть прекрасна во всех отношениях, потому что мой сын Петр в нее влюбился, а сын мой Петр человек со вкусом, человек разумный, человек с дарованиями, и, судя по характеру, он должен избрать себе жену таких же свойств». Знакомство с Арто произошло у Бегичевых весной 1868 года, но сразу же оно развитие не получило. О том, что Арто великолепная особа, Петр Ильич написал брату Анатолию только в конце сентября, а в декабрьском письме к отцу сообщил, что они с Арто воспламенились друг к другу весьма нежными чувствами, и что возник вопрос о законном браке, которого мы оба с ней весьма желаем и который должен совершиться летом, если ничто тому не помешает. Но, начав за здравие, Петр Ильич кончил за упокой. Но в том-то и сила, что существуют некоторые препятствия. Во-первых, ее мать, которая постоянно находится при ней и имеет на свою дочь значительное влияние, противится браку, находя, что я слишком молод для дочери и, по всей вероятности, боясь, что я заставлю ее жить в России. Во-вторых, мои друзья, и в особенности Николай Рубинштейн, употребляют самые энергические усилия, дабы я не исполнил предполагаемый план женитьбы. Они говорят, что, сделавшись мужем знаменитой певицы, я буду играть весьма жалкую роль мужа своей жены, то есть буду ездить за ней по всем углам Европы, жить на ее счет, отвыкну и не буду иметь возможности работать. Словом, что когда любовь моя к ней немножко охладеет, останутся одни страдания самолюбия, отчаяния и погибель. Можно было бы предупредить возможность этого несчастья решением ее сойти со сцены и жить в России, но она говорит, что, несмотря на всю свою любовь ко мне, она не может решиться бросить сцену, которой привыкла и которая доставляет ей славу и деньги. Из письма Петра Ильича Чайковского Илье Петровичу Чайковскому от 26 декабря 1868 года, 7 января 1869 года. В ответном письме, сразу же после восторгов, Илья Петрович проявил несвойственную ему практичность, согласился с доводами друзей сына и посоветовал ему испытать чувство временем. Петр Ильич охотно последовал этому совету. Можно предположить, что пути отступления были намечены им еще во время обсуждения вопроса о законном браке. Как говорится, и хотелось, и кололось. Нет». Лучше сказать так, кололось и не очень-то хотелось. Модесты и Анатолий, хорошо знавшие своего старшего брата, восприняли сообщение о его предстоящей женитьбе с недоверием, которое не считали нужным скрывать. История с Арто разрешилась самым забавным образом. Она в Варшаве влюбилась в баритона-падилу, который здесь был предметом ее насмешек, и выходит за него замуж. Какова госпожа? «Нужно знать подробности наших отношений с ней, чтобы иметь понятие о том, до какой степени эта развязка смешна». Мариано Падилья и Рамос, 1843-1906, испанский оперный певец-баритон. Его брак с Дизере Арто был заключен в сентябре 1869 года. Их дочь Лола Арто де Падилья также стала известной оперной певицей-сопрано. Из письма Петра Ильича Чайковского Модесту Ильичу Чайковскому от 1-го, 13 февраля 1869 года. Какое стремительное развитие событий. Не прошло и месяца после того, как Арто и Чайковский собирались пожениться, а коварная Дезире уже влюбилась в другого. Так и хочется спросить, а был ли мальчик? То есть была ли любовь и были ли серьезные намерения? Предполагать можно все что угодно, начиная с того, что Арто играла в любовь забавы ради, и заканчивая ее способностью мгновенно вспыхивать чувствами подилья. Но в данном случае мотивы не так важны, как факты. Брак не состоялся. Можно сказать и иначе, брак не состоялся бы в любом случае, вне зависимости от намерений Арто. Мы же с вами видели, что у Петра Ильича были заблаговременно приготовлены пути отступления. А может, отступление и не требовалось? Может, Петр Ильич не уговаривал себя на женитьбу, а просто изображал видимость в репутационных целях? Во всяком случае, когда первая горечь известия была пережита, Петр Ильич не сохранил в душе никакой злобы к изменнице, пишет Модест Ильич. Как артистка, она по-прежнему стояла для него выше всего, что он когда-либо видел потом, как человек, Она навсегда осталась ему дорога. К изменнице? Сторонники версии с искренними чувствами по отношению к Арто основывают свое убеждение на отрывке из письма Анатолию Ильичу. «Скоро мне предстоит свидание с Арто. Она здесь будет на днях, и мне, наверное, придется с ней встретиться, так как вслед за ее приездом начнутся репетиции «Домино-нуар», с моими хорами и речитативами, и мне необходимо присутствовать на этих репетициях. Эта женщина сделала мне много вреда, и я, когда увидимся, расскажу тебе, каким образом. Но, тем не менее, меня влечет к ней какая-то необъяснимая симпатия до такой степени, что я начинаю с лихорадочным нетерпением поджидать ее приезда. Увы, это все-таки не любовь. Из письма Петра Ильича Чайковского Анатолию Ильичу Чайковскому от 30 октября, 11 ноября 1869 года. Сразу возникает вопрос. Неужели до ноября Петр Ильич не удосужился рассказать брату, одному из самых близких ему людей, о том, каким образом навредила ему арто? «Не верю». Сказал бы по этому поводу Константин Сергеевич Станиславский и был бы тысячу раз прав. Что же касается необъяснимой симпатии, то она выглядит не более чем кокетством. Вся суть заключена в последней фразе. Это все-таки не любовь. Кашкин, правда, упоминает о том, что когда в 1869 году Артов впервые выступала на сцене Большого театра, Чайковский при ее появлении на сцене закрылся биноклем и не отнимал его от глаз до конца действия, но едва ли много мог видеть, потому что у него самого из-под бинокля катились слезы, которых он как будто не замечал. Но почему именно закрылся? Может, просто хотел лучше рассмотреть происходящее на сцене, в том числе и саму несравненную Дезире? И со слезами все не так однозначно. Они могли быть навеяны музыкой. Известно же, что музыка часто пробирала впечатлительного Петра Ильича до слез. Оставим отношения нашего героя с женщинами до 1877 года, до следующей главы. А пока поговорим о его творчестве. Будучи недовольным своей первой оперой, Чайковский хотел взять реванш. Главным его требованием было, чтобы действие оперы не происходило в России, хватило с него воеводы. После долгих поисков Петр Ильич остановил свой выбор на хорошо знакомый ему поэме Василия Андреевича Жуковского «Ундина». Дочь морского царя Ундина может получить душу лишь в том случае, если ее полюбит человек, и она выйдет за него замуж. Счастье свое Ундина находит в рыцаре Гульбранде, но счастье оказывается недолгим, Гульбранд увлекается красавицей Бертальдой. Ундина с горя бросается в Дунай, но является Гульбранду в день его свадьбы с Бертальдой, обвивает его руками и, все крепче к нему прижимаясь, Плакала, плакала тихо, плакала долго, как будто выплакать душу хотела. И быстро, быстро, лияся, слезы ее проникали рыцарю в очи, и сладкой болью к нему заливались в грудь, пока напоследок в нем не пропало дыхание, и он не упал из прекрасных рукундины бездушным трупом к себе на подушку. Сюжет хорош? романтичен и идеально подходит для сцены. Вдобавок имелась готовая либретто, написанная в свое время графом Владимиром Сологубом для оперы Алексея Львова, которая была поставлена в 1848 году, но успеха не имела. Алексей Федорович Львов, 1798-1870, известный композитор, дирижер, скрипач-виртуоз, автор музыки гимна «Боже царя храни» 1833. «Либретто это, несомненно, содержит более благородных и интересных сцен для музыки, чем воевода. Не лишено движения», — писал Модест Ильич. Но зато так грубо шаблонно, так небрежно в отделке подробностей, так страдает отсутствием смысла в поступках действующих лиц, так часто соприкасается с пародией на оперное либретто, что суммой всех этих недостатков становится неизмеримо ниже сухого, неинтересного, ни но все же написанного приличными стихами либретто воеводы Читая либретто Ундины, совершенно недоумеваешь, как мог Петр Ильич серьезно смотреть на него, как мог написать музыку, которая, судя по двум обломкам этой навсегда исчезнувшей оперы, все-таки содержала в себе нечто живучее. Хотя весьма возможно, что многие нелепости пьесы были смягчены самим композитором. Стихи сглажены и исправлены, но, я помню, главная суть либретто оставалась та же. Модест Ильич Чайковский «Жизнь Петра Ильича Чайковского». Работа над новой оперой началась в январе 1869 года, в самый разгар постановки «Воеводы», а уже в апреле Петр Ильич приступил к инструментовке. Чайковский писал брату Анатолию, что с большим жаром принялся за Ундину, сюжет который пленил его ужасно. Директор императорских театров Степан Александрович Гидеонов Обещал Петру Ильичу поставить оперу в ноябре 1869 года, если партитура будет представлена к сентябрю. Постановка планировалась в Мариинском театре. Чайковскому было важно представить свое новое творение в Петербурге, потому что в Москве, проникнутый итальянскими оперными традициями, он на успех не рассчитывал. Партитура была готова уже в июле, но в ноябре вместо постановки Чайковский получил известие о том, что опера в нынешнем сезоне идти не может. «Опера моя отложена до будущего сезона, так как не хватает времени поставить две оперы, раньше моей стоявшие на репертуаре, Гальку и Круатку. Известие о невозможности поставить мою оперу мне, в особенности в денежном отношении, неприятно». В нравственном это подействует на меня очень худо, то есть я недели три не в состоянии буду писать. По крайней мере, в эту минуту я не могу без отвращения думать о композиторстве. Из письма Петра Ильича Чайковского Модесту Ильичу Чайковскому 18-30 ноября 1869 года. Но и в следующем сезоне «Ундина» тоже не была поставлена. Цезарь Кьюи писал в Санкт-Петербургских ведомостях «Ундина» Забраковано. Представлено не будет. И мотивами неодобрения послужили, как я слышал, якобы ультрасовременное направление музыки, небрежная оркестровка, отсутствие мелодичности. Признаюсь, все это меня немало поражает. Петр Ильич весьма тяжело переживал неудачу. В 1873 году он разыскал партитуру в Петербурге, чтобы сжечь ее, А Спустя пять лет написал Надежде фон Мег, что впоследствии он разочаровался в своей опере и очень рад, что ей не удалось попасть на казенные подмостки. Мы можем судить об этой опере лишь по отрывкам. Среди них «Ария Ундины», «Водопад мой дядя», «Ручеек мой брат», переделанная в «Песню Леля» и «Марш последнего действия», переделанный в «Адантину симфонию номер два Симуаль». В марте 1870 года отрывки из Ундины были исполнены в концерте. Герман Ларош, помните его, оставил следующий отзыв. Заговорив о господине Чайковском, речь шла о его романцах, занесу в свою хронику еще одно произведение его, недавно у нас исполненное отчасти, а именно его оперу «Ундину», из которой в концерте господина Мертена были исполнены некоторые отрывки. В концерте я, к сожалению, не мог быть, но отрывки слышал на репетиции и нашел в них не только ту тщательную и элегантную оркестровку, которой всегда блистают композиции нашего даровитого соотечественника, но и местами весьма удачно переданный тон фантастического водяного царства. Другие места, как мне показалось, страдали вычурностью и изысканностью. Особенно большой финал произвел на меня это впечатление. Вообще же, Новая партитура господина Чайковского заслуживает полного внимания. Следующей оперой Чайковского стал «Опричник», премьера которой состоялась в Мариинском театре в апреле 1874 года. Неудача с иностранным сюжетом побудила Петра Ильича снова обратиться к родным корням истокам. Забегая вперед, скажем, что с корнями у композитора Чайковского традиционно складывалось не самым лучшим образом. Все его оперные шедевры или шедевральные оперы «Евгений Онегин», «Пиковая дама», «Орлеанская дева» и «Иоланта» от корней весьма далеки. «Евгений Онегин с «Пиковой дамой» написаны основоположником современной русской литературы и первым, не побоимся этого слова, классиком отечественной литературы. Но если поставить вместо «Евгения» «Дзябоюя», или принца Гензи, то это по большому счету ничего не изменит. А вот главного героя-опричника Андрея Морозова заменить иностранцем невозможно, точно так же, как невозможно переделать эту драму в подобие Квентина Дорварда или в роман о Жанне Парижанине. Работа над опричником началась в феврале 1870 года. К тому времени консерватория надоела Петру Ильичу до тошноты. Он все более и более убеждался, что к преподаванию теории сочинения он не способен. С чего бы вдруг? Да все сразу. И финансы продолжали петь романсы, и две оперы оказались неудачными, и преподавание не радовало, потому что ученики, мягко говоря, оставляли желать лучшего. А времени консерватория отнимала много драгоценного времени, которое можно было бы потратить на творчество. Помимо морального удовольствия, творчество могло помочь решить финансовые проблемы. У читателей, сведущих в академических реалиях позапрошлого века, может возникнуть вопрос. Почему Петр Ильич, будучи профессором Московской консерватории, вечно нуждался в деньгах? Почитаешь про других профессоров, так они на свои доходы жили на широкую ногу. Ну, если и не на широкую, то вполне обеспечено. Снимали большие квартиры, содержали семьи, ездили за границу и на воды, помогали нуждающимся. Чайковский много проигрывал в карты или рулетку. Или ему не повезло с работодателем Рубинштейном, который оказался скрягой, платившим своим сотрудникам грошовые зарплаты. Дело в том, что профессор профессору рознь, точнее вуз вузу, Императорский Московский университет, обратите особое внимание на слово «императорский», был казенным учреждением и содержался за казенный счет. Университетские преподаватели были чиновниками, состоявшими на государственной службе, и имели гражданские чины по табели о рангах. Ординарный, то есть штатный профессор в то время, последняя четверть XIX века, получал в год в среднем 3000 рублей. Три тысячи против 450, пятидесяти, которые получал Петр Ильич. 450-50 рублей на 9 месяцев. За три летних нерабочих месяца жалование не выплачивалось. Впечатляющая разница. Но это еще не все. Помимо основного оклада, профессора дополнительно получали так называемую гонорарную надбавку за чтение лекций, которые платили из денег, вносимых за обучение студентами, то есть не из казны, а из средств учебного заведения. Размер гонорарной надбавки широко варьировался в зависимости от количества студентов и значимости конкретного курса. Как минимум 300 рублей в год но в отдельных случаях могло выходить и в 30 раз больше. Но и это не все. Через 5 лет службы оклад увеличивался на 20%, а еще через 5 лет снова на 20%. Таким образом, профессор, прослуживший 10 лет, получал на 40% больше штатного оклада по своей должности. Хорошо доплачивали за совместительство, а за научные труды, кроме гонораров, могли выдаваться премии. Консерватория же содержалась на довольно скромные средства русского музыкального общества, со всеми вытекающими из этого последствиями. Разница в статусах тоже имела место. Должности ординарного профессора соответствовал чин статского советника, бывший в табеле о рангах чином пятого класса, счет велся от высшего чина. Чтобы было понятнее, статский советник занимал промежуточное положение между полковником и генерал-майором. Проживание у Рубинштейна тоже тяготило. Хотелось своего угла, в котором можно устроить все по собственным предпочтениям. В сентябре 1871 года Чайковский съехал от Рубинштейна в отдельную трехкомнатную квартирку две комнаты и кухня, на углу гранатного переулка из Передоновки. Пришлось нанять себе слугу, который, по воспоминаниям все того же Кашкина, умел готовить только гречневую кашу и щи. Однако все эти неудобства не особенно тяготили Петра Ильича, радовавшегося тому, что наконец-то на 32-м году жизни он начал жить самостоятельно. На небольшие деньги его нельзя было обставить квартиру роскошно. Единственными ее украшениями были портрет Антона Григорьевича Рубинштейна, работа госпожи Бонне, подаренная еще в 1865 году, и гравюра, изображающая Людовика XVII у сапожника Симона, также подаренная ему еще летом 1868 года в Париже Бегичевым. Большая оттаманка до несколько дешевеньких стульев были, кажется, единственными его приобретениями на новоселье. Модест Ильич Чайковский. Жизнь Петра Ильича Чайковского. Переезжать из квартиры в квартиру Петр Ильич станет часто. В августе 1874 года у него состоится уже пятый по счету переезд. Каждая новая квартира будет немного лучше и немного дороже предыдущей. Доходы профессора консерватории Чайковского складывались из жалования денег полученных за выступление, периодических и весьма скромных субсидий от отца и сестры Александры, а также из сумм, которые он получал от своего ученика и друга Владимира Шиловского. К слову сказать, Шиловскому Петр Ильич доверил сочинение оркестрового вступления ко второму действию опричника и посвятил Третью симфонию ре-мажор, а также две пьесы для фортепиано «Ноктюрн» и «Юмореску». В 1871 году у Чайковского появился еще один источник доходов. Он заменил уехавшего в Петербург Лароши, который писал обзоры на музыкальные темы в газетах «Современная летопись» и «Русские ведомости». В роли музыкального критика Петр Ильич выступал до 1875 года. Обзоры хорошо оплачивались, а кроме того, давали возможность влиять на публику, прививая ей вкус к хорошей музыке. Попутно расширялся кругозор самого критика, а его популярность способствовала росту популярности чайковского композитора. Но в этой бочке меда оказалась большая ложка дегтя. Далеко не всем нравилась объективность Петра Ильича, который называл «плохое» плохим, а «хорошее» хорошим. Помимо обид личного характера, объективного критика регулярно обвиняли в недостатке патриотизма. Это Чайковского-то, который был всем патриотом патриот. Что непатриотичного может написать музыкальный обозреватель? Да хотя бы Раскритиковать некудышные выступления русского народного хора, солисты которого пели не по нотам, а по слуху, от чего страдало качество исполнения. По нотам, конечно же, получается лучше, складнее, но на подобную критику обычно отвечали в стиле «Деды наши и прадеды нот не знали и ничего, а если кому-то русская песня не нравится, то слушайте в операх итальянцев». За пять лет... Необоснованные нападки сильно утомили Петра Ильича. В декабре 1875 года он опубликовал свой последний обзор и более к этой неблагодарной стезе не возвращался. Настало время подведения промежуточных итогов, ведь наш герой уже пять лет, как окончил консерваторию, переехал из Петербурга в Москву. Итоги, надо сказать, весьма впечатляющие. С 1866 по 1871 год Чайковский написал около тридцати произведений, в том числе две оперы и одну симфонию. Первая симфония «Зимние грезы», а также увертюра «Ромео и Джульетта», созданная осенью 1869 года, и первый квартет, написанный по совету Николая Рубинштейна в феврале-марте 1871 года, стали наиболее яркими достижениями первой творческой пятилетки композитора Чайковского. «Опричник» Мог стать третьей оперой этого периода, но работа над ним растянулась на два года, и при этом опера, скажем честно, не представляла собой ничего выдающегося. Либрата тоже написал Чайковский, стараясь убрать из драмы Ложечникова все лишнее. Если сначала сюжет и дух произведения нравились Петру Ильичу, то по мере продвижения работы над оперой он начал испытывать чувство несозвучия, совсем не того, что он хотел. Когда я был в Петербурге, то играл в финал на вечерю римского Корсакова, и вся компания чуть-чуть не разорвала меня на части от восторга, а мадам Корсакова слезно просила аранжировать в четыре руки. «Ну и пусть и аранжирует. За эту симфонию мне из музыкального общества выдали мою долговую расписку в триста рублей, и к этому дню мне готовят овацию с подарком». Конечно, по моему ангельскому бескорыстию я хочу не принимать подарка, но едва ли меня допустят до этого. Ах, как тяжело подчиняться тираническим требованиям толпы. Она не понимает, что мы, художники, живем в таких высоких империях, что их деньги для нас презренный металл. Кокетничает Петр Ильич. Империя империями, а в презренном металле он в ту пору остро нуждался. Вообще близится время, когда и Коля, и Толя, и Ипполит, и Модя уже не будут Чайковскими, а только братьями Чайковского. Не скрою, что это-то и есть вожделенная цель моих стараний — своим величием стирать во прах все окружающее. Не есть ли это высочайшее наслаждение? Из письма Петра Ильича Чайковского Модесту Ильичу Чайковскому от 13-25 февраля 1873 года. Речь идет о рождественском музыкальном вечере, состоявшемся 26 декабря 1872 года, 7 января 1873 года на квартире Николая Андреевича Римского-Корсакова в Петербурге. Чайковский исполнил там финал своей новой симфонии, известной как «Вторая симфония». Работу над ней Петр Ильич закончил в октябре 1872 года, у римского Корсакова представил на суд публике отрывок, а 26 января, 7 февраля 1873 года это произведение впервые было исполнено целиком в 7 симфоническом собрании Московского отделения Русского музыкального общества. Симфоническими собраниями назывались регулярные симфонические концерты, устраиваемые отделениями общества. Дирижировал Николай Рубинштейн. Успех был триумфальным приехавший из Петербурга в Москву Ларош, не самому же Чайковскому писать о своей симфонии, написал в московских ведомостях, что он давно не встречал произведения с таким могущественным тематическим развитием мыслей, с такими мотивированными и художественно обдуманными контрастами. Сам Петр Ильич был настроен гораздо сдержаннее. По правде сказать, я не особенно доволен первыми тремя частями. Но самых журавель Вышел ничего себе довольно удачен. Писал он на следующий день после концерта музыкальному критику Владимиру Стасову. Украинская народная песня «Тавнады все журавель» стала темой финала второй симфонии, в основу которого легли традиции музыкального фольклора. Поэтому сам Петр Ильич называл эту симфонию «журавель». Впоследствии Чайковский вносил во вторую симфонию правки, а в конце 1879 года кардинально переработал ее. Как я благодарю судьбу, надоумевшую моего издателя Бесселя в течение многих лет обманывать меня и не печатать партитуры, радовался Петр Ильич. Если бы это было сделано, то уже нельзя было бы переиздать партитуры, и бедная моя симфония осталась бы в своем первобытном виде. Как много значит семь лет в жизни трудящегося и совершенствующегося человека. Неужели через семь лет я буду смотреть на свои теперешние работы теми же глазами, какими смотрю в эту минуту на произведение, написанное в 1872 году? Очень может быть, так как нет предела на пути к идеалу. Из письма Петра Ильича Чайковского Надежде ферапонтова фон мек от 16-28 декабря 1879 года. Автограф партитуры Второй симфонии в первой редакции Петр Ильич уничтожил. Но в 1893 году, вскоре после его смерти, помощник инспектора консерваторской канцелярии Роман Романович Шорнинг восстановил партитуру в первой редакции с помощью сохранившихся оркестровых партий, за что ему от потомков огромное спасибо. Ведь сравнение разных вариантов одного и того же произведения не только интересно, но и весьма познавательно. Отметим к месту, что Шорнинг восстановил несколько первоначальных вариантов сочинений Чайковского, например, партитуру симфонической фантазии «Фатум» 1868 года. Музыка к сказке феерии Александра Островского «Снегурочка», написанная в марте 1873 года, принесла Петру Ильичу средства, достаточные для летней заграничной поездки. Правда, съездить за границу в то лето не удалось. Чайковский решил предварительно заехать в Каменку к Давыдовым, простудился во время купания в реке и проболел несколько недель. Фантазия «Буря», впервые исполненная в декабре того же года на очередном симфоническом собрании в Москве, принесла Петру Ильичу не только очередную порцию славы, но и 200 рублей премии от музыкального общества. В апреле 1876 года, после премьеры «Опричника», Чайковский получил 300 рублей премии, которым удачно добавились 700 рублей от петербургского музыкального издателя «Бесселя». «Жизнь входит в берега», — сказал бы Сергей Есенин. Слова «близится время, когда и Коля, и Толя, и Ипполит, и Модя уже не будут Чайковскими, а только братьями Чайковского» — это... Не бравада, а предчувствие грядущего успеха, настоящего, с большой буквой. Отзывы критиков об опричнике были разноречивыми. Цезарь Кьюи написал в Санкт-Петербургских ведомостях, что все в этой опере, начиная с либретто, хуже худшего. Либретто, можно думать, делал какой-нибудь гимназист, не имеющий понятия ни о требованиях драмы, ни оперы. Та же незрелость и неразвитость отразилась и в музыке, бедной идеями и почти сплошь слабой, без единого заметного выдающегося места, без единого счастливого вдохновения, с капитальнейшими недостатками, понятными в начинающем ученике, но не в композиторе и списавшем такое количество нотной бумаги. Слегка подсластив горькую пилюлю упоминанием о творческом таланте, заметном в симфонических произведениях Чайковского, Кьюи отметил, что в «Опричнике» он отсутствует вполне. Пошлые кантилены Чайковского, ложная притворная горячность, неустрашимость, которой он погрезает в плоское и тривиальное, откровенность, которой он обнаруживает безвкусие, возбуждают глубокое сожаление, а по временам даже отталкивают. «Опричник» не выдерживает сравнения не только с операми русской школы, но и с операми Серова и с Дюша. Серова Кьюи считал эталоном бесталанности, а оперу «Круатка» или «Соперница» 1860 года датского композитора Отто Дюша не пинал разве что ленивый, и не потому, что она была нехороша, а потому, что ее не приняла публика. Было дано всего семь представлений. Объективный критик, каковым считал себя Кьюи, должен видеть не только недостатки, но и достоинства. Немного лучше остального хоры – И то только в техническом отношении и потому, что темы их взяты из народных песен. Совершенно противоположный по смыслу отзыв дал в петербургских «Голосе» и «Музыкальном листке» Герман Ларош. В то время, когда оперные композиторы устроили между собой состязание, каждый старается перещеголять своих собратьев в отрицании музыки, опера Чайковского не имеет характера этого отчаянного прогресса и носит отпечаток даровитой руки. Богатство музыкальных красот в «Опричнике» так значительно, что опера эта займет важное место как между произведениями Чайковского, так и между образцами русской драматической музыки. Постоянная забота композитора о вокальной части оперы и его редкий в наше время мелодический дар имеют последствием то, что «Опричник» для каждого певца – представляет задачи гораздо более благодарные, чем любая из русских опер последнего времени. Если к этому прибавить благородство гармонического стиля Прекрасное, свободное, нередко смелое ведение голосов Чисто русское искусство находить хроматические гармонии в диатонической мелодии Богатые педали, которыми, впрочем, композитор пользуется слишком часто Умение округлять сцены и соединять их в большие целые Наконец, неистощимо богатую, благозвучную и изящную инструментовку то в результате получится партитура, которая, обладая многими из достоинств нашей современной оперной музыки, свободна от большей части ее недостатков. Музыкальный листок, 1874 год, номера 21-22. Два приведенных отзыва весьма показательны. Они дают практически полное представление о том, за что хвалили и за что критиковали произведения Чайковского «Современники». Нет смысла обстоятельно заниматься сравнением отзывов далее. Все уже понятно. «Меня терзает опричник», — писал Петр Ильич брату Модесту. «Эта опера до того плоха, что на всех репетициях, особенно от третьего и четвертого акта, я убегал, чтобы не слышать ни одного звука, а на представлении готов был провалиться. Не странно ли, что когда я написал ее, то мне первое время казалось, что это Прелесть, что такое. Но какое разочарование в самой первой репетиции. Нет движения, нет стиля, нет вдохновения. Вызовы и рукоплескания на первом представлении ничего не означают. А означают, первое, что было много знакомых, а второе, что я уже прежде заслужил хорошо установившуюся репутацию. Я знаю, что опера не выдержит и шести представлений, и это просто убивает меня. Из письма Петра Ильича Чайковского Модесту Ильичу Чайковскому от 27 апреля, 9 мая, 1874 года. Апричник выдержал 14 представлений, что было довольно неплохо. Опер в те годы ставилось много и редко какая давалась 20 раз. О том, как Николаю Рубинштейну не понравился первый концерт Чайковского, было уже сказано. Настало время сказать о последствиях Чайковский всегда болезненно переживал критику, хотя и признавал, что она помогает ему совершенствоваться. Но на сей раз переживания вылились в длительную депрессию. «Всю эту зиму в большей или меньшей степени я постоянно хандрил», писал Чайковский брату Анатолию в марте 1875 года. И иногда до последней степени отвращения к жизни, до призывания смерти. Теперь с приближением весны эти припадки меланхолии совершенно прекратились. Из письма Петра Ильича Чайковского Анатолию Ильичу Чайковскому от 9-21 марта 1875 года. Весной 1875 года дирекция Московского Большого театра в лице Владимира Бегичева, бывшего в театре артистическим распорядителем сцены, заказала Петру Ильичу музыку для балета «Озеро лебедей». В одном из писем римскому Корсакову Чайковский упомянул о том, что взялся за этот труд отчасти ради денег, отчасти потому, что давно хотелось попробовать себя в этом роде музыки. Предложенная оплата была хорошей — 800 рублей, да и балет Петр Ильич любил с детства. Вершиной балетного искусства он считал «Жизель». Либретто для первой постановки «Озера». Предположительно, написал балетмейстер Юлиус Венцель Рейзингер, возглавлявший в то время балетную труппу Большого театра. Именно Рейзингер осуществил премьерную постановку балета в феврале 1877 года. Ту самую, о которой Ларош сказал, что «по танцам Лебединое озеро едва ли не самый казенный, скучный и бедный балет, что дается в России». В то же время Ларош признавал, что «по музыке» «Лебединое озеро» — лучший балет, который ему когда-либо доводилось слышать. И взыскательному Николаю Рубинштейну озеро понравилось сразу же. И вообще, ни одна из постановок Рейзингера не сохранялась в репертуаре Большого театра надолго. Максимум 40 представлений, что для высокозатратного балета было мало. Не надо сравнивать напрямую с оперой. Некоторые критики вообще отказывали Рейзингеру в праве называться балетмейстером, но, но история, как известно, не знает слагательного наклонения. Именно Рейзингеру было предназначено стать первым постановщиком Лебединого озера Чайковского, самого известного из отечественных балетов. Увы, профессиональный уровень не позволил Рейзингеру понять партитуру Чайковского во всей ее великолепной красе. Произведенные им перестановки музыки были совершенно неуместны, так же, как и купюры. Но Рейзингер действовал по принципу «хозяин-барин» и не очень-то прислушивался к мнению Петра Ильича. А Петр Ильич, будучи человеком мягким и вдобавок сознавая свою неопытность в балетных делах, не мог настаивать на своем. В результате была нарушена вся музыкальная структура балета. Древнее правило, гласящее, что поправлять может только тот, кто умнее, нарушать не следует. Суть в том, что партитура «Лебединого озера» была новой и необычной. Если традиционная музыка в балете полностью подчинялась танцу, то в озере танцу приходилось подчиняться музыке. Отчасти – В неуспехе «Лебединого озера» был виноват и сам Чайковский, который сначала собирался лично управлять оркестром на спектаклях, но незадолго до премьеры отказался от этого намерения. Балет передали дирижеру Степану Яковлевичу Рябову, которому недоставало мастерства для того, чтобы раскрыть всю глубину музыки Чайковского. С костюмами тоже вышел казус. Дирекция театра вдруг, вдруг обнаружила, что у нее недостаточно средств на пошив костюмов и изготовление декораций. Анекдот? Пожалуй, что и анекдот, только очень уж скверный. Перешивали и переделывали из старья, а подобная экономия всегда выходит боком. В общем, все пошло не так, как должно было идти. Злодей Ротбард превращает отвергнувшую его принцессу одетту в белого лебедя. Принц Зигфрид влюбляется в одету и решает освободить ее от власти чародея. Но дочь Ротбарта Адилия, как две капли воды, похожие на одету, очаровывает принца. Казалось, надежда на освобождение потеряна, однако любовь разрушает чары, Ротбарт погибает в схватке с Зигфридом, адетта превращается из лебедя в девушку, и хочется верить, что ее дальнейшая жизнь будет безоблачной. Сюжет тривиален до невозможности, но музыка, музыка превосходна, шедевральна, бесподобна. Можно было сколько угодно критиковать скучные бедные танцы, но следующим в музыке в феврале 1877 года стало ясно, что в России появился еще один великий композитор, музыкальный гений. Кажется, впервые в жизни Петр Ильич был уверен в достоинствах своего произведения еще до его премьеры. «Вчера в зале театральной школы происходила первая репетиция некоторых номеров из первого действия этого балета, «Лебединого озера», пишет он Модесту Ильичу в апреле 1876 года. «Если б ты знал...» До чего комично было смотреть на балетмейстера, сочинявшего под звук одной скрипочки танцы с самым глубокомысленным и вдохновенным видом. Вместе с тем завидно было смотреть на танцовщицы-танцоров, строивших улыбки предполагаемой публике и наслаждавшихся легкой возможностью прыгать и вертеться, исполняя при этом священную обязанность. От музыки моей все в театре в восторге. Из письма Петра Ильича Чайковского Модесту Ильичу Чайковскому от 24 марта 5 апреля 1876 года Спустя 10 лет, в феврале 1888 года, Петр Ильич дирижировал вторым актом «Лебединого озера» в Праге. То было первое исполнение его балетной музыки «За рубежом». Успех был настолько велик, что после концерта он записал в дневнике «Лебединое озеро. Минута абсолютного счастья. Но только минута». С мнением Лароша перекликается мнение Надежды фон Мек. В воскресенье мы слушали «Лебединое озеро». Что за прелесть эта музыка, но постановка балета очень плоха. Я уже видела его и раньше, но теперь было сказано в афише, что он вновь поставлен с улучшениями и украшениями. И между тем, все так бедно, сумрачно, то ли дело в Вене, прелестно, роскошно, освещение сцены великолепно, костюмы блестящие, декорации, машины, все отлично. Здесь же, наоборот, все дурно, и в хореографическом отношении очень плох этот балет. Прелестная музыка русского танца совсем пропадает в этой смеси французского с нижегородским самого танца, который есть просто балетный соло с русскими ухватками в иных местах. Лучше всего сочинен венгерские танцы, и публика потребовала повторения. Театр был совсем полон, хотя шло на бенефис балетмейстера Ганзена, и были полуторные цены. Из письма Надежды Филаретовны фон Мек Петру Ильичу Чайковскому от 14-28 января 1880 года. Рейзингера к тому времени уже не было в Большом. В марте 1877, вскоре после премьеры «Лебединого озера», председатель комиссии, управляющий императорскими московскими театрами, направил в московскую контору письмо, в котором предлагалось не возобновлять истекающий контракт с Рейзингером. Однако управляющий конторой Лаврентий Николаевич Обер, благоволивший Рейзингеру, все же продлил контракт еще на год, в последний раз. К счастью, в архивах Большого театра сохранилась сводка сборов Лебединого озера, показанного за 1877-1879 годы 27 раз. Средненький показатель. Самые высокие сборы ожидаемо были на премьере, тем более, что она являлась бенефисным спектаклем, билеты на который продавались по повышенным ценам. Премьера принесла в кассу театра 1918 30 рублей 30 копеек, второй спектакль 877 10 рублей 10 копеек, а третий – 324 рубля. На четвертом представлении, данным 23 апреля, 5 мая, Сборы подскочили до 987 рублей, благодаря тому, что роль одетты Адилии перешла от Полины Карпаковой к Анне Собещанской. Карпаковой, по мнению критиков, доставала силы и твердости в танце, да и опыта у нее тоже было недостаточно для такой роли. Вообще-то изначально одетую Адилию должна была танцевать Собещанская, но у нее возник конфликт с Чайковским. Собещанской хотелось танцевать в третьем акте сольный номер, а не только участвовать в групповом танце невест. Она отправилась в Петербург и попросила главного балетмейстера Петербургского Большого театра Мариуса Петипа поставить специально для нее соло на музыку Алаизия Минкуса, ведущего сочинителя балетных партитур того времени. Просьба была исполнена, но Петр Ильич отказался включать в свой балет чужую музыку. Он предложил Собещанской написать танец, но та настаивала на танце, поставленном для нее в Петербурге. Исполнением Карпаковой Чайковский остался недоволен и потому сделал Собещанской компромиссное предложение, пообещав написать танец такт в такт, совпадающий с музыкой Минкуса. Его музыка настолько понравилась Собещанской, что она попросила сочинить ей еще и вариацию, что Петр Ильич охотно исполнил одетта Адилия, стала последней ролью Совещанской. Спустя год она была внезапно уволена из Большого театра на 16 году службы. Говорили, что увольнение стало следствием интриг Карпаковой. Затем сборы постепенно опустились до 281 рубля. Затем немного выросли. А самый низкий сбор был 7 19 ноября 1878 года. Всего 209 рублей 40 копеек. В январе 1879 года «Лебединое озеро» было показано последние три раза и выведено из репертуара. Годом позже этот балет был возобновлен и частично отредактирован датским балетмейстером Иосифом Гансеном, приглашенным на замену Рейзингеру, и продержался на сцене до января 1883 года. За три года было дано 12 представлений. В январе 1895 года в Мариинском театре была дана премьера «Лебединого озера», поставленного Мариусом Петипа в новой драматургической и музыкальной редакции. Но Петр Ильич этой постановки уже не увидел. Либретто написал Модест Чайковский. В середине декабря 1876 года состоялось знакомство Петра Ильича с Львом Николаевичем Толстым. В очередной свой приезд в Москву из Ясной Поляны Толстой явился в консерваторию и выразил желание познакомиться с Чайковским. Вспоминая об этом, Чайковский называет Толстого громадным и в высшей степени симпатичным талантом. Но в то же время упоминает о том, что у него не было возможности отделаться от знакомства. Узнав о цели приезда Толстого, смущенный Чайковский попытался спрятаться в одной из пустых аудиторий. «Я хочу с вами поближе сойтись», — сказал Лев Николаевич Петру Ильичу. «Мне хочется с вами толковать про музыку». И тут же, после первого рукопожатия, он, Толстой, и заложил мне свои музыкальные взгляды, рассказывал Чайковский баронессе фон Мек. По его мнению, Бетховен бездарен. Итак, великий писатель, гениальный сердцевет, начал с того, что сто нам полнейшей уверенности сказал обидную для музыканта глупость. Что делать в подобных случаях? Спорить? Да я и заспорил. Но разве тут спор мог быть серьезен? Ведь, собственно говоря, я должен был прочесть ему нотацию. Может быть, другой так и сделал бы. Я же только подавлял в себе страдания и продолжал играть комедию, то есть притворялся серьезным и благодушным. Потом он несколько раз был у меня. И хотя из этого знакомства я вынес убеждение, что Толстой — человек несколько парадоксальный, но прямой, добрый, по-своему даже чуткий к музыке. Он при мне расплакался на взрыв, когда я сыграл ему по его просьбе анданты моего первого квартета. Но все-таки знакомство его... «Не доставило мне ничего, кроме тягости и мук, как и всякое знакомство». Из письма Петра Ильича Чайковского «Надежде Филаретовне фон Мек от 19 февраля 3 марта 1879 года. Не надо удивляться словам «как и всякое знакомство». Петр Ильич не был абсолютным мизантропом, просто к общению он относился иначе, чем большинство людей, Чайковский считал, что обществом человека можно наслаждаться только в том случае, когда при нем можно быть самим собой. Необходимость притворяться, играть комедию, сильно его тяготила. Постскриптум. Политика оказывает влияние на все, в том числе и на искусство. Когда «Лебединое озеро» было уже почти готово к показу, Возникла необходимость включить в него русский танец как дань патриотизму в условиях начавшейся войны с Турцией. Чайковский ввел танец в Третий акт. В наше время русский танец является одним из наиболее востребованных фрагментов Лебединого озера. Его исполняют и профессиональные балерины, и те, кто только учится мастерству.